Глава 14. «Свиная кровь?» Удивленно повторила Джеймисон, когда они выехали на улицу. Просто выстрел наугад. Посмотрим, не попадет ли он в цель. «А ты мне не рассказывал, что встречался вчера с Джоном Бэроном». «Ну, теперь ты про это знаешь». «И что он собой представляет?» «Высокий поджарый, густые сидеющие волосы, лет пятидесяти с небольшим, довольно привлекательный малый, элегантный прямо кинозвезда или модель, эрудированный... — Изъясняется порой несколько витиевато, но и за острым словцом в карман не лезет. И хотя те балбесы были вдвое его моложе, похоже, что двоих он основательно приложил, пока они не взяли верх. Короче, может за себя постоять. — И на него напали прямо в баре? — Да, три каких-то придурка, которые явно затаили злобу на всех Баронов. Ну, если судить хотя бы по Лесситер, то тут весь город против него настроен. — Слушай, это действительно фамилия Бэрон? — «Если фамилия, то больно уж говорящая». «Вообще-то я этого не проверял, но как-то и не вижу смысла», — отозвался Деккер. «А ты вправду считаешь, что Бэрон как-то замешан во всех этих убийствах?» «Понятия не имею, но когда я спросил его, не знал ли он кого-то из убитых, то его ответу не поверил». «Почему?» «Нутром чую». «Ну, вообще-то нутро тебя редко когда подводило». «Что бы такое большое нутро да и подвело?» «Да ты и сам за словом в карман не лазишь». «Куда теперь?» «Домой к Теннер». Так все адреса по очереди объедем. Домом Джой Стеннер служила полуподвальная квартирка в шатком деревянном строении, вид которого наводил на мысли, что один сильный порыв ветра, и оно сложится, будто карточный домик. ключи они получили от Грина. «Странно, что Грин с Лассетер тоже не поехали. Думал, они обязательно за нами увяжутся?» Заметила Джеймсон, обозревая крошечную гостиную. Поскольку Грина что на уме, то и на языке, наверное, они просто разочарованы, что мы до сих пор не раскрыли дело. Может, не хотят зря тратить время, болтаясь с нами повсюду. Лассетер, между прочим, была изначально против того, чтобы допускать нас к расследованию. Не исключено, что сейчас у нее иное мнение. Я с ней вроде худо-бедно законтачила. Но знаешь, Бэрона она реально терпеть не может. Судя по тому, что я видел прошлым вечером, крайне сомнительно, чтобы у Бэронов тут нашлись обожатели. Что у прошлых, что у нынешних. Вчера в баре было человек двадцать, и ни один и пальцем не пошевелил, чтобы ему помочь. Даже телефона никто не достал, чтобы копов вызвать. Амас примолк. Вот разве что барменша. Вроде как он ей нравится. И она ему тоже определенно нравится. А тут довольно чисто. Обронила Джеймиса, назираясь по сторонам. Отпечатки уже сняли, так что обойдемся без резиновых перчаток. Ну что ж, приступим. Практически ничего. Заключила Джеймисон, когда они закончили обыск. «Интересно, а куда все ее пожитки денут? Грин сказал, что у нее какая-то дальняя родственница в Кентукки. Та обещала приехать. Узнаваться похватилась. «Похоже, что кроме нее у Теннера вообще никого из близких не осталось. С мужем давно развелась, тот куда-то уехал. Детей у них тоже не было». Декер сел на кровать и осмотрелся. Во владении абсолютной памятью ему больше всего нравилась возможность быстро подмечать всякие нестыковки и несоответствия. Словно картинку накрываешь готовым шаблоном. Если что-то, пусть даже самая последняя малость, не совпадает, то это сразу же видно. Но в данном случае испытанный метод был абсолютно неприменим. Впрочем, остальные его способности никуда не девались. Вроде обычного здравого смысла. По словам Грина, она прожила здесь около года, заметил он. «Верно?» В добавок в отчете говорится, что ее сократили с Джейси Пенни шесть месяцев назад, и с тех пор она безработная. Тоже верно. И как же она тогда платила за квартиру, за еду? Пособие по безработице всех этих расходов явно не покрывает. А если бы у нее была накоплена куча денег под матрасом, сомневаюсь, чтобы она жила в такой дыре. Выходного пособия, судя по документам, ей не выплатили. И у нее была машина. А это бензин, страховка, всякие прочие расходы, добавила Джеймсон. «Думаешь, ей кто-то помогал?» ну, «Не знаю, что было бы, если бы ей никто не помогал. Местечко, похоже, из тех, где только чуть просрочишь соплату и сразу пинок под зад. Ты уж поверь, приходилось мне жевать в таких». «Мне тоже». «Пойдем-ка глянем на тачку», — предложил Деккер. Автомобиль «Теннер», 20-летний серый Nissan, был припаркован прямо на улице. Полученным от Грена ключом Деккер открыл водительскую дверь. «Курильщица». Сразу определила Джеймисон, помахав перед лицом ладонью, чтобы хоть немного разогнать табачную вонь. Тут даже просто посиди несколько деньков, и гарантированно рак легких заработаешь. Амос не без труда пролез на водительское кресло компактной машинки. Осмотрелся. Обратил внимание на подвешенную к зеркалу заднего вида мягкую игрушку, пару игральных костей. Думаешь, она увлекалась азартными играми? Да куча народу такие болтаются, хотя настоящих они в жизни не видывали. Да ладно, шучу. «Судя по тому, что раскопали Гринс Лессетер, последний раз ее видели за три дня до смерти». «За три дня много чего может произойти?» «А еще мне интересно, как она платила проценты по кредитке». «Опять из какого-то тайного источника», — предположила Джеймисон. «Не исключено, что тут может найтись какая-то связь с убийством. Наркотики?» «По крайней мере, тут хотя бы Свенсон уже можно пристегнуть». Они вылезли из машины, и Деккер обошел ее вокруг. Остановился, присел возле правого заднего колеса. Стал ковыряться в протекторе шины ключом. Наконец вытащил что-то, положил на ладонь. «Гвоздь?» — констатировала Джеймисон. «А точнее дюбель-гвоздь. Такие в строительных пистолетах используют». Она могла поймать его в колесо где угодно и когда угодно. «Не думаю. Посмотри-ка на шину». Как только гвоздь вытащили, колесо сразу же стало спускать. Было хорошо слышно шипение выходящего воздуха. Ни ржавый, ни поцарапанный. Если бы этот дюбель попал туда достаточно давно, и она с ним так и ездила, то он давно бы перестал держать воздух. Шина спускала бы потихонечку и в конце концов сдулась. Кстати, эта покрышка явно поновее остальных. Протектор совсем свеженький. Судя по талону на лобовом стекле, техосмотр Теннер проходила в этом месяце. Наверняка со старым колесом не прошла, вот и пришлось заменить. «Все это замечательно, но наехать на гвоздь она все равно могла где угодно. Например, на стоянке возле строительного магазина». «Тоже не исключено. Хотя такие дюбели обычно идут в кассете. Это вроде пулеметной ленты, только жесткой. Просто так они оттуда не выпадают». Джеймисон засняла шину и гвоздь на телефон. «Что-нибудь еще?» Автомобиль Теннер остался здесь, так что до того дома, где обнаружили ее тело, она добиралась каким-то другим способом. Разве что ее туда не привез тот, кто ее и убил так что она вполне могла ехать и в машине убийцы. Или в то еще. А может, вместе с Тоби Бэббетом. Деккер, никакой связи между ними полиция не обнаружила. Ошибаешься, связь есть и очень серьезная. И какая же? Их убили в один и тот же час в одном и том же месте.